Глава 7. В июле Мелиса пригласила нас на день рождения. Мы уже довольно давно её не видели, и Бобби распереживалась, что подарить и нужно ли покупать подарок от каждой из нас, или можно один на двоих. Я сказала, что в любом случае подарю бутылку вина, и на этом всё. При встречах мы с Мелиссой старательно избегали смотреть друг другу в глаза. Они с Бобби перешёптывались и хохотали, как школьницы. У меня не хватало отваги по-настоящему её не взлюбить но вообще-то хотелось. Бобби была в коротенькой обтягивающей футболке и чёрных джинсах. Я — в летнем платье на тонких соскальзывающих бретельках. Вечер выдался тёплый, и когда мы появились на пороге, только начинало смеркаться. Между зеленоватых облаков, словно сахарный песок, были рассыпаны звёзды. На заднем дворе лаяла собака. Я не видела Ника вживую уже целую вечность и немного нервничала из-за того, насколько ироничной и равнодушной я притворялась в переписке. Дверь открыла сама Мелисса. Она обняла нас по очереди, и я ощутила на скуле её пудровый поцелуй. Я вспомнила запах её духов. «Подарков не нужно», — сказала она. «Не стоило. Заходите, наливайте себе. Рада вас видеть». Мы отправились вслед за нею на кухню, где было мало света, много музыки и полно народу в длинных ожерельях. Просторная комната сверкала чистотой. На миг я вообразила, что это мой дом, что я здесь выросла и все вещи вокруг мои. Вино на столе, а если хочется чего покрепче, посмотрите в кладовке, — сказала Мелисса. У нас тут самообслуживание. Бобби налила себе внушительный бокал красного и вышла за Мелиссой на веранду. Не хотелось им навязываться, и я сделала вид, будто мне нужно чего покрепче. Кладовка размером со шкаф примыкала к кухне. Туда набились человек пять, Они раскурили косяк и громко хохотали. Ник был среди них. Когда я вошла, кто-то сказал «О, а вот и копы!» И все покатились со смеху. Я стояла, чувствуя себя рядом с ними, малолеткой, и переживала, не слишком ли моё платье открывает спину. Ник сидел на стиральной машине и пил пиво из бутылки. В белой рубашке с расстёгнутым воротом, разгорячённой. В комнатушке было дымно и душно, Гораздо жарче, чем на кухне. Мелиса говорит, крепкий алкоголь тут», — сказала я. «Да», — сказал Ник, — «что тебе предложить?» Я попросила джин, и все притихли и уставились на меня миролюбиво и укуренно. Помимо Ника, там были две женщины и двое мужчин. Женщины не смотрели друг на друга. Я украткой бросила взгляд на свои ногти. «Чисты ли?» «Ты тоже актриса?» — спросил кто-то. «Она писатель», — сказал Ник. Он представил меня остальным, и я тут же забыла их имена. Он щедро плеснул джина в стакан и вспомнил, что где-то тут был тоник. Я подождала, пока он найдёт. «Извини, не хотел тебя обидеть», — сказал парень. «Просто здесь полно актрис». «Да, и Нику приходится осторожничать, чтобы не посмотреть, куда не надо», — добавил кто-то. Ник бросил на меня взгляд. Не то смутился, не то просто укурился, сложно сказать. Замечание явно было с сексуальным подтекстом, Но что конкретно имелось в виду, я не поняла. «Да нет», — сказал он. «Мелисса у нас теперь, значит, девушка широких взглядов», — сказал кто-то. Все, кроме Ника, снова расхохотались. Тут до меня дошло, что я для них какая-то диверсия сексуального толка, и поэтому они стебутся. Я не обиделась, просто представила, как забавно это можно описать в письме. Ник протянул мне бокал джентоника, и я улыбнулась, не разжимая губ. Я не понимала, «Ждёт ли он, что я теперь уйду, раз у меня уже есть выпивка, или это будет невежливо?» «Как съездила домой?» — сказал он. «Хорошо», — сказала я. «Родители в порядке. Спасибо, что спросил». «А откуда ты, Фрэнсис?» — сказал один из мужчин. «Я из Дублина, но родители в Баллине». «Так ты из понаехавших», — сказал мужчина. «Я и не знал, что у Ника есть такие друзья». «Я выросла в Санди-Маунте, сказала я. А в Кубке Ирландии ты на чьей стороне? спросил кто-то. Я вдохнул ртом висевший в кладовке дым, прогорклый и сладкий. Я женщина, у меня нет стороны, сказала я. Аллюзия на слова Вирджинии Вулф из ее эссе три генеи: Я женщина, у меня нет страны. Приятно было щелкнуть по носу друзей Ника, хоть они и казались безобидными. Ник усмехнулся, словно вспомнив что-то. На кухне что-то крикнули про торт. И все потянулись из кладовки. Остались только мы вдвоём. Внутрь сунулась собака, но Ник вытолкнул её ногой и закрыл дверь. Мне показалось, он покраснел, но, может, это просто из-за жары? Снаружи на кухне звучала песня «Ретроград» Джеймса Блейка. Ник писал мне, что любит этот альбом. Может, он и подбирал музыку для вечеринки. «Извини», — сказал он. «Я так накурился, что всё перед глазами расплывается. Прямо завидно». Я прислонилась к холодильнику и обмахнула лицо ладонью. Ник потянулся ко мне и прижал горлышко пивной бутылки к моей щеке. Стекло было фантастически холодным и влажным. У меня даже дыхание внезапно сбилось. «Приятно?» — сказал он. «Да, чертовски. Можно тут тоже?» Я сдвинула с плеча бретельку платья, и он прислонил бутылку к моей ключице. Холодная капля с запотевшего стекла Соскользнула по моей коже, и я вздрогнула. «Как же хорошо», — сказала я. Он промолчал. Уши его покраснели, это я заметила. «И к ноге, пожалуйста», — сказала я. Он переложил бутылку в другую руку и прижал её к моему бедру. Прохладными кончиками пальцев коснулся моей кожи. «Вот так?» — сказал он. «Только иди поближе». «Мы флиртуем?» Я поцеловала его и он это позволил. Рот его был горяч, он положил свободную руку мне на талию, словно желал обнять меня. Я так его хотела, что чувствовала себя полной идиоткой, не способной что-то сказать или пошевелиться. Он отстранился и вытер рот, но нежно, будто проверяя, что он ещё на месте. «Наверное, здесь так не стоит», — сказал Ник. Я пожала плечами. Сказала, «Я лучше пойду». Вышла из кладовки, пощипывая нижнюю губу пальцами и стараясь выглядеть бесстрастно. На веранде Бобби сидела на подоконнике и болтала с Мелиссой. Помахала мне, и я решила, что надо к ним, хотя и не хотелось. Они ели полупрозрачные кусочки торта с тонкими слоями крема и джема, похожими на зубную пасту. Бобби держала свой прямо руками, Мелисса ела вилкой. Я улыбнулась и снова непроизвольно коснулась губ. Уже касаясь, поняла, что зря, но не смогла удержаться. «А я рассказываю Мелиссе, как мы её боготворим», — сказала Бобби. Мелисса окинула меня оценивающим взглядом и вытащила пачку сигарет. «Вряд ли Фрэнсис кого-то боготворит», — сказала она. Я растеряно пожала плечами, допила джин-тоник и налила себе белого вина. Мне хотелось, чтобы Ник вернулся, и можно было бы смотреть на него через стол. Вместо этого я смотрела на Мелиссу и думала... «Я тебя ненавижу». Мысль появилась из ниоткуда, словно шутка или возглас. Я даже не была уверена, вправду ли я её ненавижу. Но слова звучали и ощущались очень естественно, как всплывшие в памяти строки песни. Время шло, а Ник так и не появился. Мы с Бобби хотели остаться ночевать в гостевой комнате, но народ не расходился до самого утра, часов до четырех или пяти. К этому времени я потеряла из виду и Бобби. Думала поискать, поднялась в гостевую, но там было пусто. Я прилегла на кровать прямо в одежде, прислушиваясь, какие эмоции нахлынут, стану ли я печалиться или сожалеть. Чувства были, но я не знала, какими словами их описать. В конце концов я уснула, а когда проснулась, Бобби так и не пришла. Утро выдалось пасмурным, я вышла из дома, ни с кем не столкнувшись, и отправилась к автобусной остановке.